Елена Архипова. «Давай поиграем в семью». Пролог. «Амалия Эдуардовна! Амалия Эдуардовна!» Любочка ворвалась в кабинет шефини, взбудораженная и отчего-то запыхавшаяся. Поняв, что не постучалась перед тем, как войти, замерла на пороге испуганным зайцем. Нарушение субординации Амалия не любила. И не прощала. «Уже вошла». Амалия свернула вкладки, что были открыты на рабочем столе компьютера, и, подняв глаза на девушку, уточнила. «Что случилось? Фирма «Ужаков Металл» заказала у нас корпоратив!» выдохнула Любочка. «Умница и красавица, но слишком импульсивна». Так думала о своей помощнице сама Амалия. «Вот как?» Амалия постаралась, чтобы её голос прозвучал максимально отстранённо. Ни к чему было знать её личной помощнице о том, что она сама готова сейчас скакать от счастья. На какое число? Любочка назвала дату, Амалия, глянув в телефоне на календарь, готова была сорваться во второй раз. Это были последние выходные месяца, а ещё... Это были дни, отмеченные зелёным маркером. Пояснили, что будут отмечать? Амалия вложила всю свою силу воли, чтобы её голос звучал максимально нейтрально. Для новогоднего празднования рановато, да и не похожи они на фирмочки, пытающиеся таким образом сэкономить. В ресторане Амалии были свои правила и расценки. «Лучшие повара». Интерьер от известного дизайнера, вышкаленный персонал. Всё это требовало немалых вложений, а потому цены на заказ корпоративов с 1 декабря и по 1 апреля вырастали вот уже не первый год почти вдвое. Востребованность в связи со всевозможными праздниками в этот период возрастала во столько же, так что в желающих отбоя всё равно не было. «Кто же из бизнесменов откажется от возможности заработать?» Правильно, не было таковых. Амалия точно не входила в число тех, кто мог бы отказаться. Впрочем, пару раз она снижала цену, но это были исключения из правил. «Нет, вы правы. Они не новогодний корпоратив планируют у нас праздновать», подтвердила её сомнение помощница. «А что? Люба, соберись уже». «Почему я должна вытягивать из тебя нужную информацию по капле?» – не выдержала Амалия. «Праздновать будут юбилей самого Ужакова и оснований фирмы». «О как!» «И кому сколько стукнуло?» Амалия откинулась на спинку своего рабочего кресла. «Ужакову 45, фирме 15». Любочка наконец-то смогла справиться со своими эмоциями и вспомнить о том, что она профессионал своего дела. «Что же, отлично! На Насколько персон заказ? И в каком из залов хочет праздновать господин Ужаков?» Амалия потянулась к лэптопу и уже собралась открыть вкладку с онлайн-заказом столиков, но была остановлена новой информацией, прозвучавшей из уст Любочки. «Они забронировали весь ресторан! Приглашённых 200 человек!» Теперь Амалией стал понятен взбудораженный вид помощницы. Такие корпоративы действительно случаются нечасто. По такому случаю она даже решила не выговаривать Любочки о нарушении правил. «Музыканты у господ металлистов приглашённые будут? Или на наших согласились?» «На наших остановились!» Девушка, наконец, ответила коротко и по существу. «Уже легче. У тебя есть контактный телефон их человека?» «Да, всё записала. В течение недели он мне скинет предпочтение в выборе блюд и аллергены, если у кого есть». «Умница! Что ж, получат они свой праздник». Амалия улыбнулась одними губами. «Через три дня, если не последует от них информация, сама свяжись с их человеком. Надо успеть заказать все продукты. И сегодня же выставим счёт за аренду. Отправлю в течение 15 минут». «Отлично. Работаем!» любочка на негнущихся ногах повернулась, чтобы выйти из кабинета, и услышала в спину. «Кофе мне сделай?» «Хорошо». «Нет, стой. Отправляем счёт аккуратно, грамотно, быстро, как ты умеешь. Я, пожалуй, сама пройдусь до бармена». «Хорошо, поняла». Девушка вышла из кабинета начальницы со смесью удивления и недоверия. «Во-первых...» Её не отчитали за то, что она ворвалась в кабинет без стука. А во-вторых, её только что похвалили, и даже не один раз. «Святые поварёшки, не иначе Венера вошла в дом Луны, а Марс завалился и дрыхнет. Или кто там ещё отвечает за хорошее настроение нашей леди совершенства во всём? Кому рассказать не поверит», — прошептала, возвращаясь к своему рабочему месту, девушка. Амалия же, едва за Любочкой закрылась дверь кабинета, открыла на компьютере поисковую систему и набрала имя «Ужаков». На экране появились фото мужчины и его биография. Амалия полюбовалась на красивого мужика, отметив и его высокомерный взгляд, и дорогой костюм, пробежав взглядом скудную информацию о его личной жизни, дёрнула идеальной формы бровью, И потянулась за телефоном. Набрала номер своего гинеколога и по совместительству единственной подруги. В ожидании ответа откинулась на спинку кресла, продолжив любоваться Ужаковым. Роза Львовна Аберштейн была ярким представителем своего многострадального народа. Обладала яркой внешностью, шикарной фигурой, со всеми впуклостями и выпуклостями в нужных местах, а также многочисленной и дружной роднёй. Роза, как представитель семьи потомственных медиков, к своим 42 годам уже владела собственной клиникой. После того, как она ответила на вызов, Амалия произнесла. «Я нашла донора». «Да неужели все параметры совпали на этот раз?» «Все до единого! Поделишься именем счастливого обладателя элитного семени!» Ужаков Демид Петрович. На том конце закашлялись, потом послышались звуки, наливаемые в стакан воды. Спустя несколько секунд Роза произнесла. что ж другого я и не ожидала. Осталось только получить это самое семя». «Говорят, что у него на этот счёт пунктик имеется». «И его несложно понять», — хмыкнула Амалия. «С его-то положением и капиталами каждая мечтает запрыгнуть к нему в койку, родить и жить безбедно до самой старости. Только мне-то этого не надо всего. Зачем мне муж? Его носки с трусами по всей квартире собирать? Ами, детка». «Сомневаюсь я, что такие, как этот Ужаков, разбрасывают свои носки, где попало. Подозреваю, что его носки стоят столько же, сколько ужин в твоём ресторане», — вздохнула Роза. «Впрочем, ты права. Прекрасный спермоноситель. Действуй, моя дорогая». «Ох уж этот твой профессиональный юморок!» — рассмеялась Амалия.